1902 год был ознаменован мощной стачкой в Ростове-на-Дону, охватившей более 20 тысяч рабочих различных предприятий. Стачка продолжалась более месяца и завершилась лишь после того, как предприниматели пошли на серьезные уступки. Стачка проходила под серьезным воздействием социал-демократов, которым удалось придать ей политический характер. Своей высшей точки рабочее движение в предреволюционный период достигло в 1903 году, когда состоялась всеобщая стачка на юге России. Эта стачка охватила крупные промышленные центры Украины и Закавказья – Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Бакун, Тифлис и другие. В ней приняло участие около 200 тысяч рабочих. Их выступление, как правило, проходило под руководством социал-демократов и были хорошо организованы. Большинство стачек носило политический характер. Подавить это грандиозное движение удалось только с помощью армии. Таким образом, становясь все более массовым и организованным, рабочее движение в то же время меняет свой характер. Под влиянием социал-демократов его участники, наряду с экономическими, все чаще выдвигают политические требования. А это означало, что рабочее движение постепенно превращалось в мощную революционную силу, направленную непосредственно против самодержавно-бюрократического строя. Крестьянские волнения В переформенной России крестьянские волнения не затихали ни на год. Они выражались в самых различных формах, от отказов уплачивать налоги до убийств помещиков и поджогов усадеб. Однако в 19 веке эти волнения не причиняли правительству особых хлопот. В начале XX века положение заметно изменилось. Наряду с общим ростом крестьянского движения весной 1902 года в Полтавской и Харьковской губерниях произошло нечто из ряда вон выходящее. Волнения охватили здесь более 150 тысяч крестьян, которые за несколько недель разгромили несколько десятков помещичьих имений. При этом запахивались помещичья земля, отбирались зерно, скот, инвентарь. Против полтавских и харьковских крестьян было брошено 10 тысяч солдат. Участники волнения были подвергнуты жестокой порке. Их заставили выплачивать помещикам убытки. Однако, несмотря на это, подобное движение распространилось на другие украинские губернии, центральный район по Волжье. Крестьянские волнения в начале XX века по-прежнему были стихийными, неорганизованными. Их участники не выдвигали политических требований. Земледельцы не выступали против власти, они хотели лишь получить минимум прожиточных средств. Характерно, насколько массовым было это движение. Как единодушно, не сговариваясь, действовали многие тысячи крестьян разной губернии. Все это ясно свидетельствовало о том, что доведенное до отчаяния крестьянство также становилось серьезной революционной силой. Либеральное движение. В обстановке острого экономического кризиса на фоне массовых народных выступлений происходит быстрая консолидация различных направлений общественного и революционного движения. Еще в 1899 году создается кружок беседы, объединивший руководителей земского либерального движения братьев Павла и Петра Долгоруковых, Шипова, Стаховича, Хомякова и других. Они действовали в тесном контакте с интеллигенцией, публицистами, учеными, юристами, экономистами, историками, такими как Милюков, Набоков, Струве. Именно Струве стал редактором созданного общими усилиями нелегального журнала «Освобождение», который с 1902 года начал выходить за границы в Германии. Этот журнал пропагандировал введение в России конституции и политических свобод. В 1904 году либеральные земцы и интеллигенции объединяются в одну организацию «Союз освобождения». Выступая, как и раньше, за преобразование государственного строя России, члены Союза выдвигали в своей программе и некоторые умеренные социально-экономические требования, прежде всего в крестьянском вопросе – отчуждение части помечащих земель за выкуп, ликвидацию отрезков и тому подобное. В общем, для всех либеральных деятелей было неприятие революционных средств. Они надеялись добиться преобразования России мирным путем. Образование партии эсеров. Начало 20 века время образования революционных партий. В 1901 году в Берлине состоялась встреча представителей региональных организаций революционно-народнического направления, на которое решено было создать единую партию социалистов-революционеров. Программа, разрабатывавшаяся такими теоретиками эсеровской партии, как Чернов, ГОЦ, Натансон и другие имели много общего с установками революционных народников. Прежде всего это касалось идеи об особом некапиталистическом пути России к социализму через крестьянскую общину. Аграрная часть эсеровской программы предусматривала социализацию земли. И эсеры предполагали, уничтожив частную собственность на землю, передать ее в пользование общинам, которые, следуя вековым традициям, будут осуществлять уравнительное распределение земли. Что касается политической части программы, то здесь СССР выступали за свержение самодержавия и созыв на основе всеобщих равных выборов учредительного собрания, которое должно было определить характер государственного строя после революционной России. У ССР была твердая уверенность, что большинство населения выскажется при этом за демократическую республику. Вслед за народовольцами ССР считали индивидуальный террор одним из главных средств революционной борьбы. В 1902 году в эсеровской партии создается террористическая боевая организация во главе с Гершуни, формально подчинявшаяся ЦК, а по сути пользовавшаяся почти полной самостоятельностью. В 1903 году боевики совершили ряд терактов, убив министра внутренних дел Сипягина и Пляве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В том же, в 1903 году, после ареста Гершуни, БО возглавил АЗФ, который, как выяснилось позднее, был агентом охранного отделения. Образование социал-демократической партии. В начале 20 века свою партию удалось создать и социал-демократам. Важную роль в этом деле сыграла нелегальная газета «Искра». Первый номер вышел в декабре 1900 года, с помощью которой им удалось преодолеть идейную разобщенность и наладить связи между отдельными организациями. В 1903 году прошел второй съезд РСДРП. На нем выделились две группировки. Мягкие искровцы, будущие меньшевики, среди которых особенно выделялся Мартов, считали, что в грядущей буржуазно-демократической революции ведущая роль будет принадлежать буржуазии. Пролетариату уже нужно действовать в тесном союзе с ней. Затем, в случае победы революции, должен был наступить достаточно длительный период быстрого капиталистического развития России, который укрепит рабочий класс и позволит ему бороться за социалистические преобразования. В этой В борьбе следовало, в частности, широко использовать и легальные возможности, которые предоставит новый буржуазно-парламентский строй. С точки зрения твердых искровцев, будущих большевиков, возглавляемых Лениным, гегемоном революции предстоит стать именно пролетариату, опирающемуся на крестьянство. Буржуазия же, тесно связанная с самодержавием, революционной силой вообще не является. Добившись победы в демократической революции, пролетариат должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее превратить ее в социалистическую, захватить власть и установить свою диктатуру, которая сверху проведет все необходимые перемены. Программа РСДРП, принятая на съезде, состояла из двух частей. Программа «Минимум» определяла задачи партии на этапе буржуазно-демократической революции. Она предусматривала в сфере политических преобразований освежение самодержавия и установление демократической республики. В рабочем классе вопросе 8-часовой рабочий день, в крестьянском – возвращение крестьянам отрезков и отмену выкупных платежей. Программа «Максимум», которая определяла установление диктатуры пролетариата как главную и конечную цель партии, ставила РСДРП в совершенно особое положение, превращая ее в крайнюю экстремистскую организацию, не склонную к уступкам и компромиссам. То, что программа «Максимум» была принята съездом, знаменовала серьезную победу Ленина и его сторонников. Преобладание сторонников Ленина сказалось и при выборах в руководящий орган партии, Центральный комитет, которым они получили заметное большинство. Именно после этих выборов их стали называть большевиками, а их противников – меньшевиками. Таким образом, уже у самых истоков социал-демократии в ней образовались два течения – Позже, в 1905 году, идейные разногласия привели к организационному расколу. Большевики и меньшевики образовали самостоятельные партии, судьба которых в русском революционном движении оказалась различной. Меньшевикам так и не удалось отыскать для себя прочную социальную опору. В подавляющем большинстве своем они оказались отвлеченными теоретиками склонными больше к научной и теоретической, чем к практической деятельности. Большевики же под руководством Ленина быстро превратились в сравнительно немногочисленную, многочисленную, но чрезвычайно сплоченную, дисциплинированную и способную к самой активной деятельности партию. Они успешно налаживали связи с пролетариатом крупных промышленных центров и умело манипулировали им, превращаясь во все более серьезную и опасную силу. Четвертое. Революция 1905-1907 годов. До нельзя, ухудшившееся положение народных масс, и неспособность царского правительства решать наболевшие вопросы, крестьянские, рабочие и прочие, катастрофический ход русско-японской войны, все это привело к революционному взрыву. Начавшаяся в 1905 году революция должна была внести в русскую жизнь изменения буржуазного характера, сменить самодержавный государственный строй на конституционный, ввести политические свободы, уничтожить сословную обособленность и неравноправие разных слоев населения и тому подобное. Однако, вследствие особенностей социально-экономического развития России, решающей силой гегемоном этой революции стал пролетариат, а не буржуазия. Кровавое воскресенье. Непосредственный толчок к началу революции дала провокационная деятельность петербургского священника Георгия Гапона. В 1904 году, с дозволения городских властей, он организовал собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. В разгар всеобщей петербургской стачки, начавшейся в первых числах января 1905 года, Гапон выдвинул план устроить мирное шествие к Зимнему дворцу для подачи царю петиции о нуждах рабочих. При этом, под влиянием социал-демократов, в нее были внесены совершенно неприемлемые для царского правительства требования. Восьмичасовой рабочий день, передача помещичей земли крестьянам, введение Свободы слова, печати и прочего Вплоть до созыва учредительного собрания И прекращения войны с Японией 9 января Тысячи рабочих с женами и детьми Неся хоругви, иконы и царские портреты Двинулись к Зимнему дворцу И были встречены войсками Открывшими по ним стрельбу Затем пришедшая в смятение колонны рабочих Атаковала кавалерия В результате этого побоища Более 1200 человек было убито И около 5000 ранено Начало революции. Варварский расстрел мирного шествия вызвал взрыв возмущения среди российского пролетариата и в других слоях населения. В Петербурге рабочие начали строить баррикады уже 9 января. Известие о кровавом воскресенье привело к массовым забастовкам в центральном промышленном районе, в Среднем Поволжье, на Украине, в Прибалтике и других регионах. Забастовкам сопутствовали